Глава 46. Сентябрь в Q Invest месяц жаркий. Теперь я понимаю, почему в компании лето называли расслабоном. Времени едва хватает, чтобы высыпаться, да и то в основном на выходных. Только голову на подушку кладу и тут же вырубаюсь. От такой соковыжималки есть как минимум один плюс. Мне перестал сниться дымов. Мне вообще уже ничего и никто не снится. Или я просто не помню. Вот отпуск тебе надо, отдохнуть, говорит Наташка сегодня утром с такой категоричностью, будто уже всё за меня решила. «Бери да хоть за свой счёт, иду и к маме в Воронеж. Хотя бы на недельку». Мама и правда зовёт к себе в гости. Она со своим мужем не так давно закончила ремонт в их новой квартире в элитном доме. Мы давно не виделись, хотя последний месяц созваниваться стали чаще. То ли сердце материнское чувствует что-то, то ли Лукаш натрепал, что у меня не получились отношения. На работе за парка. Отмахиваюсь от подруги, тормозя возле её спортшколы. Меня никто не отпустит, да и... Да и Дымов скоро приезжает, верно? Швецова ядзвит нещадно, мне так и хочется запустить в неё чем-то. Должен был ещё дней десять назад вернуться, но дела, одни дела. Завтра сама поедешь на работу, улыбаюсь подруге. До остановки так и быть подброшу, а дальше сама, ясно? Уогнева. А нечего по больному бить, как будто мне легко. И пусть и кается на том свете тому, кто первый сказал, что когда принимаешь правильное решение, сразу становится легко и свободно на душе. Лицемерная, циничная ложь. Паркуюсь перед офисом под проливным дождём и пока добегаю до дверей, успеваю хорошенько промокнуть. Ты похожа на мокрого лисёнка, доносится из-за спины голос Короблева. Оборачиваюсь и слышу продолжение. Очень бледного и измученного лисёнка. Тут же вспыхиваю от возмущения. А кто работой завалил так, что раньше 9 я отсюда не выползаю? Видимо, на моём лице всё так и написано. Слово в слово. Поэтому Денис как-то внутренне собирается и выдаёт. А знаешь, тебе отдохнуть надо. На я бы особенно в декабре совсем будут огненными. Да. Один новогодний корпоратив чего стоит. Так что давай-ка на недельку или дней на 10 махни куда-нибудь. Ты серьёзно? Я от удивления чуть мимо лифта не прошла. Отпустишь сейчас? У нас социально ориентированная компания Петра. Без тени улыбки произносит кораблёв. Да и мне не нужен Ренама Тирана, который выжимает все соки из подчинённых. Ну да, такая репутация у дымова. Нечего ему составлять конкуренцию. Денис не шутил. Он действительно решил отправить меня в отпуск. Глямпа корпоративному чату приходит ссылка от HR-щитцы для заполнения служебки. Кто откажется от отпуска? Ну точно не я. Ведь иногда совсем ног под собой не чую. Да и переключиться нужно, а то кроме работы и мысли о деме в голове ничего. Самой не верится, что уже на выходных буду в Воронеже. Я всегда росла папиной дочкой, шабутной хулиганкой, которую не привлекали куклы. Меня манил гараж, где стояла убитая "Нексия", и было столько всего интересного. Мы с мамой особо не ссорились. Она никогда не пыталась оттянуть моё внимание на себя. Для нас с Лукашем был шок, когда родители нас позвали и сказали, что решили развестись. Они разошлись тихо и спокойно. Я тогда не слишком анализировала происходящее. С головой ушла в свои отношения с Золотовым. Меня радовало, что никаких разборок не было между мамой и папой, внешне мы продолжали общаться вчетвером так же, как и раньше, с одним исключением. Стали делать это намного реже. А потом мама вышла замуж. Получается, с Дымовым вы не пересечётесь? Наташка помогает мне в пятницу вечером собирать чемодан. Может, это к лучшему. Хотя интересно, что у него в голове. Ни разу не позвонил, не объявился, но охрану приставил к тебе. Я тут подумала, он как Дарси, а Глебчик — натуральный Уикхем. А ты? Почти две недели отдохну от английской классики. Шутливо толкаю в бок Швецову. Хорошо себя веди и не скучай без меня, ясно? А Дымов? Так он едва вернётся и умотает в Лондон на конференцию со всеми нашими топами. А потом ещё куда-нибудь. Он дважды женат, Наталья, на этой воздушной Таисе и на своём бизнесе. Многожонец, выдаёт подруга, а я не сдерживаю улыбки. У меня просто нет шансов. Хочу перезагрузиться и отвлечься. Судя по скорости, с которой мы едем, автобус на центральный автовокзал Воронежа должен прибыть точно по расписанию. Мы с мамой договаривались, что она сама заберёт меня на машине. Я ведь даже адреса её новой квартиры не знаю. Но подъезжая к городу, ловлю входящий от мамы. Пётр, дорогая, я не успеваю. Связь ужасная, слышу её через слово. Встретят друг. Я отдала номер. Не успеваю дослушать маму, внезапно то ли она, то ли я оказываемся вне зоны сети. Здорово. Похоже, она не сможет меня встретить, и это сделает кто-то за неё. Мама у меня человек ответственный и очень серьёзный, иногда даже слишком. Пока кручу в руках телефон, от неё приходит СМС с номером телефона и надписью Беляев. Значит, он меня и встретит. Отвечаю маме ок и убираю мобильный. Ни капли не волнуюсь, наоборот, снова чувствую себя самой собой, готовой к новым встречам и приключениям. Мне всего 22, у меня впереди вся жизнь. Стою у автобуса со своим чемоданом, обвожу взглядом толпу, конечно же, ни одного знакомого лица. Привет, Петра. Сначала подумала, что ослышалась, что на вокзале в Воронеже я не единственная Петра, а потом Антон? Антон. Ого, ты как тут? Глазам не верю. Прямо на меня идёт тот самый красивый гимнаст с открытой улыбкой, который выступал на открытии спортивного центра, и с которым мы изредка перебрасываемся забавными мемами в мессенджере. А я тебя встречаю. Антон подходит ближе и, раскрывая объятия, прижимает меня к себе. Родители попросили встретить дочку своих друзей, а ею оказалась ты. Вот это совпадение. Тихонько освобождаюсь из его тёплых объятий, а сама поверить не могу, что он рядом. Погоди, мобильный. Мама, наверное, звонит узнать, нашли ли мы на экране дымов. Да что же это такое, а? Целый месяц почти ни слуху, ни духу от него, а теперь звонит в тот момент, когда меня обнял другой парень. Как вообще такое возможно?